Глава 21 У Никс было всего мгновение, чтобы отреагировать. Краем глаза она увидела, как какой-то молодой человек, босой, голый по пояс, метнул свой гарпун. И когда тот пролетал у нее над головой, бросила Кальдеру единственную ноту обуздывающего напева. Здоровенный варгор, уже взведенный как пружина, моментально откликнулся на ее мольбу. Вытянув к небу башку с разинутой пастью, зверь прыгнул, полностью взмыв воздух, и перехватил гарпун в воздухе. Когда он приземлился, его зубы уже переломили древко пополам. С резким рычанием, варгар отбросил обломки в сторону. Никс повернулся к двум фигурам на песке. Теперь в руке у мужчины был кинжал. Он по-прежнему был готов защитить маленькую девочку. Глаза у него были широко раскрыты, губы решительно сжаты. Его взгляд сосредоточился на Баошалии, который кружил над ними, причитающим писком выражая свое смятение, явно ощутив напряженность обстановки внизу. Никс переключила внимание на Баошалию, призывая его держаться повыше. Потом подняла обе ладони, пытаясь успокоить двух незнакомцев. Она понимала ужас молодого человека. Вид мирской летучей мыши, выныривающей из клубящегося тумана, мог любого выбить из колеи. Никс сразу припомнила свою собственную первую встречу с подобным зверем на девятом уровне обители. «Не бойтесь!» — она бросила взгляд наверх. «Это друг!» Мужчину это явно не убедило, вероятно, он даже не понял ее. Никс положила ладонь на холку кальдера и помахала остальным, тяжелым взглядом призывая Грейлина держаться подальше. Рыцарь уже обнажил клинок, готовый защитить ее. Прикрывая его плечом, старшиновика сдержала в обеих руках по широкому палашу. Джейс и алхимик Крайш держались в сторонке. Никс услышала, как Джейс, так же широко раскрыв глаза, как и неизвестный молодой человек, благоговейно пробормотал. «Все-таки в пустошах есть люди!» Крайш напомнил ему, процитировав гджанский текст. «Преопасные люди!» Вид у судоноправителя пустельги Фена, который так и не сошел с откинутой кормовой двери, был скорее удивленный, чем испуганный. Он ждал, пока Брейли закончит осмотр шлюпки на предмет повреждений. Никс вновь сосредоточилась на юном незнакомце, который так и не отрывал глаз от кружащей у них над головами летучей мыши, приложила ладонь к груди. «Я Никс», — сказала она, подчеркнув свое имя, после чего подняла руку, указывая вверх. «А это Баашалия». Мужчина взглянул на нее, а затем снова поднял взгляд к небу, покачав головой. «Ньян, барашке!» Никс нахмурилась, вспомнив, что совсем недавно он уже употребил это слово. «Рашке?» Он ткнул кинжалом в сторону Башали, явно непреклонно настроенный. «Рашке!» Отчаяние притупило его страх. Свободной рукой мужчина изобразил, будто разрывает себе горло пальцами. Его взгляд метнулся к Джейсу и Крайш. «Преопасный!» Никс застыл от удивления, услышав, что он употребил слово из древнего манускрипта. Понимает ли он нас в какой-то степени? И в то же время догадалась, за кого он принимает Баошалью, представив себе покрытых лохматой шерстью тупорылых существ, которые напали на них и загнали сюда. Никс покачала головой и снова указала на Баошалью. Нерашке, друг. Она знала, что есть лишь один способ убедить его. Отойдя в сторонку, Никс спела баашали, приглашая его приземлиться, только подальше от всех. Тот снова взмыл ввысь взволнована пища. Все тем же напевом она заверила его, что опасность миновала. Наконец он спланировал вниз, приземлившись, широко раскинул крылья, взметнув песок. Затем сложил крылья и в развалку подошел к ней. Никс уткнулась носом ему в голову и потрепала за ушами. Башали подался к ней, мяукая в поисках утешения. Его бархатистый нос обнюхивал ее шею. Его дыхание согревало ей кожу. Рука Никса вдруг наткнулась на какие-то влажные пятна у него в шерсти, и отняв ее, она увидела, что пальцы стали пунцовыми. Кровь. Никс так и съежилась, представив, как он борется с кем-то из Рожке. Башалия выжил, но не остался невредимым. Она стала успокаивающе напевать ему смягчая ему сердце, обещая ему, что он в безопасности. Но так ли это на самом деле?» Потом повернулась к явно ошеломленному молодому человеку. Никс не знала, насколько хорошо эти люди знали облик летучих мышей, обитавших надо льдом, но все равно взялась пальцами за уши башали, вытягивая их во всю высоту. Другой ладонью провела по гладкой шерсти у него на груди, потом пристально посмотрела на мужчину. «Не Рашке. Наконец он опустил кинжал, выглядя скорее растерянным, чем обрадованным. Маленькая девочка попыталась обхватить его за ведро и потащить ближе влекомая тем ярким любопытством, которым обладают лишь самые маленькие. Мужчина удержал ее. Ньян Хена! Никс оставила бошалю, чтобы снова приблизиться к ним. Опять приложила ладонь к груди. Я Никс, повторила она, Мужчина облизнул губы и тоже положил ладонь на грудь. «Дал! Я буду дал!» Краш подошел ближе. «По-моему, он понимает какую-то зачаточную версию нашего языка!» Дал хмуро посмотрел на алхимика. «Мама учит нас! Заставляет нас учить! Быть!» Он нахмурился, подбирая слова, затем нашел их. «Гордым нашей кровью!» Никс изо всех сил пыталась понять. «Как такое могло случиться?» Ответ пришел от девочки по имени Хена, судя по всему, сестры молодого человека. Она чуть отодвинулась от своего брата, чтобы приподнять свои длинные темные волосы, в которых просвечивали зеленые пряди, выбрала самые темные пучки и указала на черные волосы Никс. — Ты Наор, как и я. Джейс застыл, разинув рот. Никс посмотрела на него. Что — Что-что? — Эти двое. Его глаза стали еще шире. — В них течет кровь Наора. Она все еще ничего не понимала, хмуро глядя на него. Джейс попробовал еще раз. «Реги Синаора, рыцаря, который был капитаном корабля, направившегося в эти края более двух столетий назад, и исчез!» Он указал на брата и сестру. «Я думаю, что это его потомки!» Никс задержалась поближе к Даалу, пока его сестра пасливо приближалась к Баашалии. Молодой человек попытался остановить ее, но Хена сильно пнула его ногой в голень. Когда девочка протянула руку, ее глаза засветились детским желанием, полным любопытства и изумления. «Карада!» — предостерекуя Дал, Даал, придвигаясь ближе и держа одну руку на торчащей из ножен рукояти кинжала. Никс коснулась его руки. «Ничто и не грозит! Он не причинит ей вреда! Я обещаю!» Дал остался стоять на месте, но руку с кинжала не убрал. В нескольких шагах от него Башалия переминался на задних лапах, раскачиваясь с боку на бок, что вызвало у Никс легкую улыбку. Раньше, когда он был не больше гуся, до того, как погиб и воскрес в этом более крупном теле, Башалия пританцовывал так всякий раз, когда был чем-то взволнован. Это было напоминанием о том, что, несмотря на свои внушительные нынешние размеры, в глубине души он все еще оставался ее младшим братом. Хена протянула ладонь, чтобы коснуться его груди. «Грилли Рэш!» Никс бросила взгляд на Даала, который выглядел примерно на год или два старше ее самой и был на пол головы выше. В такой близи пахло от него солью и кисловатым потом. «Что она сказала?» Даал взглянул на нее и перевел. «Он очень теплый». Никс на мгновение была захвачена ледяным блеском его глаз, таких голубых, что они казались почти серебряными. Поняв, что откровенно пялится на него, она отвела взгляд. Башали наверняка все еще разгорячен после своей битвы, поэтому он такой теплый». Чуть раньше, когда они уже обработали раны Башали, воспользовавшись мазью исцелительной сумки Крайша, Никс успела поведать Даалу некоторую часть их истории. В первую очередь касательно столкновения с Рашке. Хотя и не была уверена, много ли он понял». А еще представила остальных, пусть даже чувствовала, что голова у него и без того основательно перегружена. Правда, не то чтобы могла его в этом винить. Джейс буквально засыпал Даала вопросами, пытаясь понять все сразу. Его историю, на что похожа жизнь здесь, внизу и так далее и тому подобное. Наконец, Никс отвела Даала в сторонку, чтобы дать ему немного прийти в себя. Это позволило остальным заняться шлюпкой и оценить, что делать дальше» хотя Грейлин все равно редко позволял себе отвести от нее озабоченный взгляд. И все же это вроде помогло. Дал стал более раскованным, даже любопытным, задавая вопросы об Ашали и о том, откуда они сюда заявились. И опять она постаралась изясняться как можно более кратко. С более подробными и длительными разговорами приходилось обождать. Хена весело захихикала, привлекая ее внимание. Возвышаясь над девчушкой, Башаля склонил к ней свою усатую морду и обнюхал ее макушку, затем обе щеки. Что-то попискивал, посвистывал и мяукал ей, вдыхая ее запах, прощупывая ее своим обуздывающим напевом. Хена все это время ерзала, расплывшись в широкой улыбке. «Грехи ли и?» Дал впервые улыбнулся и сам, и улыбка эта была подобна лучам солнца, пронзившим грозовые тучи. Прищурил один глаз, явно пытаясь сообразить, как это перевести. Затем убрал руку с кинжала и пробежался пальцами по своей обнаженной груди. Никс поняла. «Щекотно. Он щекочет ее». «Дат!» — кивнул Дау. «Щекотка». Грейлин помахал ей, показывая, что пора подойти к остальным. Никс подняла ладонь, прося чуть-чуть обождать, и повернулась к Дау. «А не хотел бы ты и сам познакомиться с Башалей?» Он немного подумал, перевел дыхание, а затем кивнул. «Хена не боится. Негоже и мне!» Сестра услышала его и настойчиво помахала рукой. «Дат! Да, мист!» Никс подвела Даала к Башали. Хена попятилась, ее глаза все еще были огромными от благовейного восторга. Подойдя достаточно близко, Даал нерешительно поднял руку. Баошалия подался вперед, чтобы обнюхать ее, а затем наклонил голову и уткнулся макушкой в ладонь мужчины. Уши летучей мыши откинулись назад, прижавшись к черепу. Никс нахмурила брови. Она еще никогда не видела, чтобы Башали так привечал незнакомца. Из горла летучей мыши вырвался тихий щебет. На миг Дал повторил его, только более мелодично, вероятно, даже сам того не сознавая. Рука его скользнула по голове Башали, пальцы расчесали шерсть между ушами, глаза мужчины были полузакрыты. «Гри -рэш — пробормотал он, подтверждая мнение сестры, о теле тучи мыши. Потом опустил руку, отступил на шаг, и его мелодия затихла, как задутая свеча. Дал вновь уставился на баашалию. Грипрел! Грипрел? вопросительно повторила за ним Никс. Он посмотрел на нее, и его глаза заблестели ярче. С трудом перевел дыхание, а затем указал на ледяную дугу, которая светилась сквозь густой туман. Сияет! произнес Даал, переводя свои слова. «Он сияет!» Никс пристально посмотрела на Даала, который все присматривался к далекому мерцанию. Заметил ли он ауру обуздывающего напева, которая возникла, едва только эти двое соприкоснулись? У него тоже дар? В глубине груди у нее опять зародился напев, протягивая светящиеся щупальца к загадке, стоящей перед ним на песке. Никс пыталась прочесть Дала, как тогда Джейса в тюрьме пустельги, когда она непреднамеренно зацепила своими прядями своего друга, обнажив его сокровенное сердце. Тогда это казалось чем-то запретным и насильственным, но сейчас Никс просто не могла остановиться. В дале было что-то особенное, нечто большее, чем просто зачатки обуздывающего напева у него в крови. Но что? Она протянула к нему свои пряди, но не успев коснуться его, они превратились в туманное облако и унеслись прочь. Никс потрясенно вздрогнула. Даал взглянул на нее, выражение лица у него ничуть не изменилось. Он вроде и не сознавал, что сейчас произошло. Его взгляд метнулся к башали, надолго остановившись на нем. Следующие слова юноши прозвучали сдавленно, пронизанные опасением. «Гриенефашкапи!» «Он как ошкопиры!» — прошептал он, вновь переключая внимание на Никс. Сглотнул, явно пытаясь объяснить. «Он, как ошкопии, видит сны, спит глубоким сном, как сновицы на дне морском!» Никс покачала головой. «Что ты подразумеваешь под...» — Дал, с затравленным видом схватил ее за руку. «Не ходи туда! Никогда!» Она высвободилась, изо всех сил пытаясь понять. Грэвин заметил их короткий спор и направился к ним. «У тебя все хорошо?» окликнул он ее. «Все в порядке», — заверил его Никс, понимая, что Дал всего лишь выражает беспокойство о чем-то. «Только вот о чем?» Грейлин помахал ей. «Нам пора!» Она хотела возразить, но при виде смятения в глазах у Далла просто кивнула, отбросив на время эту загадку. «Ты по-прежнему готов отвезти нас в свою деревню?» «Дат», — подтвердил он. План, уже известный Никс, состоял в том, чтобы добраться до его дома — дал был не единственной загадкой, которую им предстояло разгадать. Их группа ждала на пляже, держась неподалеку от потерпевшей крушение шлюпки, выгружая из нее предметы первой необходимости и не оставляя надежды обнаружить какие-либо признаки второй шлюпки и ее пассажиров. Не говоря уже о пустильге, которую в последний раз видели удирающей в туман и уводящей за собой стаю рашки. Присоединившись к остальным, Никс посмотрела вверх на туман, мерцающий в сиянии переливающегося льда. «Где же вы все?»